Когда мне стукнет 40, я обменяю Porsche на чёрный четырёхдверный Volkswagen, сказал Майкл. Хегнер улыбнулся. Вам об этом ещё рано думать. Поднявшись на гору, Майкл медленно и осторожно повёл Хегнера к самому лёгкому спуску. Хегнер скользил легко и изящно, лыжи слушались его. Остановившись, Майкл заметил, что сейчас Хегнер не страдает одышкой, а на лице у него нет следов усталости. Трудно было поверить, что этот элегантно одетый и стройный человек обречён, по словам врачей, на смерть и уже 2 года не стоял на лыжах. "Майкл", сказал Хегнер. Я попрошился в одно отделение. Дэвид Калли говорил мне, что вы лучшие в Гринхолле лыжник-акробат. Сейто и прочие трюки создают атмосферу праздника, которой не доставало этому спорту в те годы, когда я его осваивал. Вы не могли бы устроить для меня маленький спектакль, а? На горе не было ни души, и Майкл подумал, что никто не обвинит его в саморекламе. Он находился в отличной форме, снег лежал идеальный, Он оттолкнул палки Хегенеру и покатился задом наперёд, несколько раз повернулся на 180 и 360 градусов, набирая скорость, устремился к трамплину, сооружионному над тропинкой для пешеходов, прыгнул с него, вытянув руки в стороны и прогнув спину словно лебедь, сделал сальто и чётко приземлился, поднимая снежный веер и улыбаясь от удовольствия. Хегенер подъехал к нему. Боже мой! Боже мой, сказал Хегнер. Что за величие! Вы выгляли сама тебешею. Теперь я вижу, как опасно обращаться к вам с подобными просьбами. Вы внесли в сегодняшнее утро науту безосудства. Спасибо вам за это. Они спустились лишь два раза. Майкл не хотел, чтобы Ева видела мужа утомлённым. Гегнер сразу согначилс с Майклом, когда тот сказал, что для начала двух спусков вполне достаточно. Хозяин гостиницы казался довольным собой. Его щёки порозовели. Стоя у подножия горы, он с грустью посмотрел вверх на молодых людей, мчавшихся по крутым склонам Чёрного рыцаря, и сказал: "Когда я впервые приехал сюда, я спускался везде в том числе и по Чёрному рыцарю. Это была моя любимая трасса". Возможно, спустя некоторое время мы исходим и туда, дипломатично сказал Майкл. По дороге в отель Сторс спросил: "Как вы себя чувствуете?" превосходно, бодрым голосом ответил Хегнер. Майкла поразило умение этого мужественного и сложного человека хранить в себе все свои опасения и страхи. Когда Майкл зашёл проведать Антуана, он увидел в номере француза Джимми Дэвиса.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 Антуан, вы настоящий джентльмен, сказал Дэвис. Другой на вашем месте уже предъявил бы мне иск на 100.000 долларов, это как минимум. Не вводите меня в искушение, мистер Дэвис, сказал Антуан. Майкл, как вы покатались с Хеггинером? Отлично. Обидно, что я не могу присоединиться к вам. Нам тебя очень не хватало, серьёзно сказал Майкл. Послушайте, сказал Дэвис Антуану. Кажется, я могу кое-что для вас сделать. После того, как вы уехали вчера вечером, многие подходили ко мне и говорили, что им очень понравилось ваша игра и пение. Ну, вот мне и пришло в голову: вдруг вы согласитесь поработать в моём баре, скажем, ну, 6 вечеров в неделю, здесь ну, идти до часу. Надо подумать, сказал Антуан и сделал вид, будто что-то мысленно взвешивает. Он многозначительно посмотрел на Майкла. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Много я платить не в силах, поспешно добавил Дэвис. Но бесплатный столы обещаю, и не среди не бойтесь нажить язву. Мы можем предоставить вам небольшую комнату, которая сейчас служит чуланом. Она подойдётся вам, Дэвис, проделал в уме какие-то вычисления. В 75 долларов, уверен, этот дворец стоит гораздо дороже. Это верно, согласился Сен-План.